И улыбнулась. Сейчас в больницу поедем, полечимся. К Пете посмотрел на Виту вопросительно. Подождать бы. Поедем, твёрдо сказала Вита, взяла Роста за вялую серую руку, нащупала пульс. Привычным движением крутанула головку часов, но даже и не посмотрела на зашевелившуюся секундную стрелку. Шприц, ну что ты, Ростик, а? замурлыкала она. Как брюха прошепелявил с трудом Рост и косо улыбнулся. Скажи, трактор. Трактор прокартовила Вита и что-то булькнуло у неё в горле. Улыбнулся Рост с закрытыми глазами. Всё будет хорошо, сказала Вита, поглаживая Роста по запавшей от отсутствия зубов небритой седоватой щеке. Я знаю, выдавил Рост. Поцелуемся, давай, на всякий случай. Ростик заблеял вдруг голос Виты. Ну чего ты надумал, Ростик? Она надёрнула головой, сбрасывая слёзы с ресниц. Э, -э, -э, -э подошёл Саш с прицепом Пети. Ты, парень, дуру не гони. Он погладил сгиб локтя, отыскивая вену. Ты уже всё, не ушёл, теперь поднимешься. Вита отвела в сторону мешающую руку Пети. поцеловал Роста. У-у, Рост закрыл глаза, Петёв ввёл иглу. В случае чего жечь урну по трисею в плеча осколок, произнёс Рост медленно, но членораздельно. Не извенит не я. Глава четвёртая. Хелло. сказал женский голос, такой голос Юрка слышал только в кино. Здесь, говорит Габриэль, ты держишь своё обещание? Какое? не понял Юрка и от удивления взглянул на телефонную трубку, в которой говорил зарубежный голос. Я сплю. Достаточно спать для мужчины, сказала Габи. Мне нужно, я карпулентный. Не обижайся, Малиш. Тымеш прекрасный рост. Тогда ладно, встаю ж, носки ищу. Коцю погуляю и ты его бери с нами. Встревожилась Габи: "Я это хочу". "Ишь ты, хочу. Зачем он тебе, вам? В Загорске он попов укусит". "Хочу", чуть капризно сказала Габи. "Скажи, у вас в Загорске мы что-нибудь можем покупить или я должна брать провиант?" Да купим, не тусуйся. Тем более я теперь голодать решил, 10 дён. Почему? Потому, чтоб был шпортлер. Значит, встречаемся на Ярославском вокзале. Я буду смотреть натуру, сказала Габи, усаживаясь у окна в электричке. Нет, Коть, ты слышал? Натура она будет смотреть. Подъём, уходим. Хорошо, не буду. Так да отвечай мне, Габи загнула большой палец. Первое, почему этот старый доктор Петя так грубый? Чего? хмыкнул Юрка. Петя ангел, каких я не знаю. Он просто на скорой 100 лет работал, а там у них своя манера. Электричка тронулась. По вагону тётка катила ящик с мороженым. Юрка купил два, одно сунул Габи, а со второго содрал обёртку. Коте сел И заколотил по полу обрубком хвоста. Смотри, фокус, сказал Юрка. На. Котя открыл пасть. Юрка положил ему в пасть мороженое. Котя закрыл пасть, замер и снова открыл. Мороженое исчезло. Можешь так же? На, сказала Габи и загнула указательный палец. Второе. Почему рост такой странный? Почему он совсем не имеет зубы? За что любит Вита его так очень? Отвечай по порядку. Зубчики у него выпали с помощью твоих соплеменников на юго-западном фронте в окружении от цинги. Шайсе, god be чуть не клюнула его своим горбатеньким носиком. Ты дурак, есть немцы и немцы. Ну, и чувствительные. После войны рост был конструктор по парашютам такой конструктор каких не было откуда знаешь ты